Инспектор бросился за ним, но на его пути оказались стулья и скамьи. И к тому моменту, когда он выскочил на улицу, освещенную лучами заходящего солнца, преследуемые им человек исчез точно так же, как он исчез в их прошлую встречу в Томп-Ярде. Расстроенный неудачей инспектор отказался от дальнейшего преследования и вернулся, чтобы присоединиться к остальным. Члены семейства Фарадей стояли у бокового входа, собираясь усесться в старую машину Кэмпиона. Кэмпион отделился от них и подошел к инспектору. «Послушайте», — сказал он, видели этого малого?» «Видел», — с горечью ответил инспектор. «Но он опять оказался слишком шустрым для меня. Я хотел бы поговорить с этим типом, и я это сделаю. Если он еще в городе, мы довольно быстро его отыщем». Кэмпион кивнул, но ничего не сказал в ответ, и инспектор снова заговорил огорченным тоном. «Да знания ничего не дала как вам известно», — сказал он. «К черному списку нераскрытых полиции дел прибавится еще одно дело. Если мы не добьемся результата, плохо, очень плохо». Он говорил тихо, хотя никто не мог их слышать. У инспектора был мрачный и удрученный вид, и Кэмпи он пожалел бы его, если бы его не одолевали свои собственные заботы. «Что они собираются делать дальше?» — спросил инспектор, кивая в сторону троих людей, — стоявших у машины. «Миссис Фарадей велела нам всем приехать к ужину», — сказал Кэмпион. «Мисс Блаунд возвращается сегодня вечером, хотя я очень не советую ей этого делать. А как насчет вас? Вы собираетесь уехать? А вы?» — спросил Станислаус. Молодой человек устало, покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я еще подожду. Честно говоря, я боюсь. У меня такое чувство, что самая главная часть этой истории еще не началась» и может начаться в любой момент». Он замолчал и бросил вопросительный взгляд на своего друга из-под стекол очков. Немного ворчливо, и инспектор ответил Кэмпиону на его вопрос. «Сегодня вечером я не уеду», — сказал он. «Если вы нападете на какой-либо след, ради бога, дайте мне об этом знать. Никаких действий у меня за спиной». «С предварительными намеками или без?» «Ладно», — ответил Кэмпион, «а вы расскажете мне о своем разговоре с кузеном Джорджем, если вам удастся с ним поговорить». Коутс нахмурился. «От этого разговора я многого не жду», — сказал он со вздохом. «Дохлое, совершенно дохлое дело. Мне было это ясно с самого начала, после того, как я заметил это совпадение». Я не суеверный человек, но нельзя не обратить внимание на некоторые странные вещи, повторяющиеся снова и снова. Если мне удастся справиться с этим делом, я напишу на папке с материалами его название «Божья кара» и запру эту папку в ящик стола». Он резко умолк, встревоженный выражением, мелькнувшим на лице его друга. «Что случилось?» – спросил он. «Я тоже побаиваюсь некоторых примет», — ответил Кэмпион. «Скажите, когда я смогу с вами увидеться? Завтра, надеюсь?» «Я буду здесь», — ответил инспектор. «Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне о своей необычной гипотезе. Что вас все-таки беспокоит?» Ответ Кэмпиона был совершенно неожиданным. «Послушайте, Станиславус, какое наказание бывает за поджог?» Инспектор не ответил, и Кэмпион отвернулся. Он выглядел утомленным и расстроенным. Инспектор взял его за плечи и повернул лицом к себе. «Что у вас на уме?» – снова спросил он. Кэмпион вздохнул. «Я не знаю, убедительно ли я говорю, но мне было бы приятнее вести все эти этих людей на машине в Ист-Лейн субботним вечером, чем возвращаться с ними в этот дом. Я жду уже пять дней» но чувствую, что если чему-то суждено произойти, это произойдет сегодня ночью. «Не понимаю я вас, — довольно сердито сказал инспектор, — но если вы ждете еще одного подобного нападения, то вы ошибаетесь. Кем бы ни был виновник случившегося, он теперь будет выжидать месяцев шесть или около того. Попомните мои слова. — Нас ждет что-то такое, чего вы и представить себе не можете, — возразил ему Кэмпион. — Увидимся завтра» и он направился к машине, возле которой его нетерпеливо ожидали остальные. Маркус и дядя Уильям уселись сзади. Они оба устали, оба были встревожены. Джойс с яркими пятнами румянца на щеках села впереди, рядом с Кэмпионом. Они медленно ехали по городу. За день до того состоялось официальное открытие университета, и город начал оживать. Молодые люди в немыслимых автомобилях заполнили улицы, появилось множество велосипедов, и потрепанные студенческие мантии попадались на глаза повсюду. Когда они свернули на широкую Трампингтон-Роуд, Джойс вздохнула с облегчением. «Как я рада, что все это закончилось!» – сказала она. «Вы видели его? Я имею в виду кузена Джорджа. Боюсь, что он будет в доме, когда мы туда приедем. На него это очень похоже». «Именно в такое время попытаться выключить денег у тети Каролины он должен появиться. Как вы думаете?» Взгляд, брошенный на нее Кэмпионом, выразил сомнение. «Бог с ним, кузаном Джорджем!» «Послушайте, вам не кажется, что вы поступаете не совсем мудро, возвращаясь домой так быстро? Почему бы вам не задержаться у Энн еще на денек-другой?» Девушка покачала головой. «Нет». «Я теперь чувствую себя гораздо лучше», — сказала она, — «и мне больше не хочется обременять Энн. Она и так держалась молодцом, развлекала и терпела меня целую неделю. Кроме того, я уже отправила назад свои вещи. Я останусь сегодня в обители Сократа». Она увидела, что он очень расстроен ее ответом, и поспешно начала оправдываться. «Я отсутствовала пять дней», — сказала она. «Я ведь сразу же уехала, по первому вашему требованию. Но ничего не случилось, правда? Кроме того, если кузен Джордж появится в доме, я смогу помочь тете Каролине, а ведь ей, бедняжке, нужна какая-то поддержка». Кэмпион не ответил, и они молча продолжали свой путь до самых ворот обители Сократа. Их встретила Элис. Ее красное лицо сияло улыбкой над строгим черным платьем и на крахмаленным белым передником. Было ясно, что известие о вынесенном вердикте, с которым прибыл мистер Фезерстон старший, уже распространилось по всему дому. Миссис Фарадей в гостиной, сказала Элис, с ней мистер Фезерстоун и миссис Кити. Она просила вас всех зайти.